Не этот ли завод поставлял населению сотни тысяч оконных стекол, уже вставленных на место разлетевшихся вдребезги в мае? Ведь уже был июль, разгар зимы в Южном полушарии. «Да, разумеется», — ответил мой спутник. «А стекла отпускались по себестоимости или по коммерческой цене?» «Ну, разумеется, по коммерческой». Это означало, что в разгар национальной катастрофы, унившей тысячи человеческих жизней, когда сотни тысяч людей остались без крова, а правительство обращалось к международным организациям с просьбой об оказании помощи, выразившейся в миллионах долларов, в момент, когда колоссальные расходы, которые повлекла за собой катастрофа, покрывались из государственной казны, то есть всеми гражданами страны, и из-за рубежа поступали посылки и деньги, в этот самый момент владельцы стекольных заводов, как и другие промышленники, наживались на бедствии и сколачивали себе кругленький капиталец. Я не мог прийти в себя от изумления, а мой собеседник, местный промышленник, впрочем, человек симпатичный, в свою очередь поражался, чему, собственно, я удивляюсь. Не подлежит сомнению, что и те, кто поставлял горючее при работах на озере Риньевуэ, не приминули при этом погреть себе руки. Да и при распределении фондов международной помощи, здесь, в Чили, львиная доля доставалась тем, кто меньше всего в ней нуждался. В Орлеанвиле, Агадире, Фрежьюсе, В Греции, Японии, Турции, Иране, как и в Чили и других странах, небесная манна официальной помощи, национальной или международной, как бы проходила сортировку по крупности путем просеивания через сито с отверстиями все уменьшающихся размеров. Крупные куски при этом остаются наверху, а вниз попадают только мелкие крошки. Мука, сахар, сушеная треска и плакатики об оказании неотложной помощи. Те, у кого не было ничего, кроме деревянной избушки или глинобитной хижины, в конце концов выйдут из положения, вновь смастерив себе жилище собственными руками и за собственный счет. А у тех, у кого был богатый дом в городе, роскошная вилла, завод, после землетрясения все станет еще красивее еще современнее, еще рентабельнее. Приехав в Чили через 7 месяцев после катастрофы, я с некоторым удивлением отметил полное исчезновение, во всяком случае на юге Чили, старых грузовиков, которые раньше встречались здесь на каждом шагу. Все, что мчалось на колесах по вновь отремонтированным дорогам, ярко сверкало веселыми красками наиновейших моделей. Трудно было поверить, что при землетрясении больше всего пострадал автомобильный парк. Что же касается бедного Инкеллино, то как и Филлах, как пари всех раз всех национальностей, он питался чем попало и жил где придется. «Оползни и надвиги» Шарьежи. В Риньюэ масса земли, смещенной Дерумбес, как называют здесь оползни, была гигантской. Вес ее составил 4 миллиона тонн. Но это лишь часть всего объема пород и грунта, оторвавшегося от основания и ринувшегося в долины Кордильяр. Весь же объем перемещенной массы пород можно определить только очень приближенно. С высоты полета небольших двухместных или четырехместных самолетов, которые военно-воздушный флот Чили иногда предоставлял в наше распоряжение, я насчитал более тысячи оползней. И это в основном на западных склонах гор. Проникнуть в глубь Анд нам удалось лишь в двух направлениях: в долину реки голь Гольголь и к озеру Нельтуме. Сколько тысяч обвалов произошло всего, осталось мне неизвестно. Но то, что они исчисляются тысячами, уже достаточно ярко характеризует землетрясение. Нельтуме – одно из многочисленных озер в районе ринь в местности, где высокие холмы чередуются с вулканами,